МОНЕТА Конец декабря 1774 начало марта 1775 -го года от сошествия Мелисон, королевство Шиммери. Однажды Низа пропала. Утром ее не оказалось в поместье, вот и все. Харман пришел в ужас. Но он видел два объяснения событию, одно хуже другого. Либо Низа захотела свободы и сбежала на запад, либо ее выкрали. В первом случае ей конец. Дорога в рейс 500 миль через горы. Одинокой девушке не одолеть такой путь. Но во втором случае конец не только ей, а и Харману. Он-то верил, что ни герцогу Лабелину, ни тайному ордену отца Давида больше нет до него дела. А если и есть, то не смогут они найти Хармана под чужим именем на другом конце материка. Но за исчезла, а кому нужно ее похищать? Сама она не ценность по здешним меркам. «Значит, если выкрали, то назло Харману». «Что делать? Как спасаться?» Харман бегал по поместью. Мысли метались в голове. «Спасти низу? Заплатить похитителям выкуп?» «Ах, если бы так просто! Не ради денег же ее украли! Если чего-нибудь потребует в обмен, то голову Хармана и светлую сферу!» «Спастись самому? Но как? Бежать из Мелисона?» А может, только этого злодея и ждут? Не хотят учинять резню в городке на глазах у всех, вот и сделали засаду в горах, на единственной подъездной дороге. А низу украли лишь за тем, чтобы всполошить Хармона. Испугается, бросится на утек, прямо в засаду и угодит. Можно, конечно, сбежать не по дороге, а прямо через горы, козьими тропами. Нет, нельзя. Тогда, может быть, звать на помощь? Но кого? Конечно, бургомистр Корнелий и его верный констебль числятся в друзьях Хармана, да много ли от них Проку, два недотепы против тайного ордена. Ну а может, Низа все-таки сбежала сама? Тогда надо нанять людей, мальчишек каких-нибудь, пастухов, чтобы выследили и вернули. Но Харман не сделал и этого. Во-первых, проснулся он поздно, а ночь была лунная, так что Низа вполне могла сбежать еще в полночь и получить 10 часов форы. Как теперь догонишь? Во-вторых, козьих тропинок в горах много. Надо слать людей россыпью, по одному на каждую тропу. А чем кончится для преследователя встречи с Низой один на один, вопрос тревожный. Она, дочь Шаванов, познала множество бед и доведена до отчаяния. Ясно, что будет драться. Вот и выходило, нужно что-то делать, а нечего. Харман приказал слугам запереть все двери и ставни, собраться в холле, вооружиться кто чем может. «Заперли, собрались, вооружились. Ну и армия. Садовник с лопатой, два лакея с кочергой и топором, кухарка с ножом для мяса. А Анорика вовсе нету. Он уехал в Лаэм за новыми веществами для шара, а мастер Гортензий...» «Стоп! Где мастер Гортензий?» Не зная о переполохе, изобретатель вместе с помощником-студентом трудился в мастерской. Харман прибежал к ним, чтобы призвать к оружию, но тут его осенило. «Друг Гортензии, в каком состоянии наш небесный корабль? Можем сейчас поднять его в воздух?» Сперва Гортензий даже не понял сути просьбы. Шар находился в состоянии... супа. Он варился в котле с тем особым составом, который должен сделать материю, непроницаемой для водорода. «Погасите этот гуляш», — приказал Харман. «Вытащите и высушите шар. Готовьтесь к полету». Гортензий стал спорить, пересыпая речь отборной шимерийской бранью. Если ткань не доварить, вся работа пойдет и шаку в задницу, и придется начинать заново. Мокрый шар полетит не лучше мокрого индюка, а сушите его дело на два дня. Это ж в котле не вода, а алхимическое варево, пусть подавится им темный Идо. Оно жирное и липкое, а может еще и ядовитое, в книге неясно написано. А высушить шар только полдела, вторые полдела надеть на него сети из веревок. В прошлый раз с пятью помощниками цельный день убили на эту сетку. Пусть повесится на ней темный Идо». Харман заорал в ответ. «Он здесь, тьма сожри, хозяин. А если хозяин, тьма сожри, приказывает, то ты берешь и делаешь. Иначе хозяин тебя утопит в алхимическом вареве, тьма сожри. Пусть подавится темный Идо твоим утопленным трупом». Гортензий уловил настроение, прикрикнул на студента, и вместе они принялись вытаскивать из котла жирный, липкий, возможно, ядовитый шар. Харман послал Лакеев им в помощь, а сам боязливо вышел на балкон оглядеть окрестности. Никаких подозрительных людей вокруг поместья не виднелось. Собственно, людей и вовсе не было. Шло к полудню. Городок привычно притих, чтобы оживиться ближе к вечеру. Похитители Низы зачем-то давали Харману время, Возможно, надеялись, что он, готовясь к бегству, полезет за светлой сферой и выдаст положение тайника. А может, похитителей и вовсе не было, и Низа сейчас одна одинешенько бредет через горы. Интересно, пожалела она уже о своем решении? Вспомнила ли Хармона? Подумала вернуться? Так или иначе, шар придется весьма кстати. На нем легко уйти и от погони, и высмотреть низу с высоты. Лишь бы только она не сбежала в ту сторону, куда ветер... А так оно, скорее всего, и есть. Облака, как и прежде, плыли на запад. Харман трижды заходил к Гортензию, чтобы поторопить, и трижды задумывался, не взять ли сферу из тайника, но решил сделать это перед самым взлетом. Кухарку, как самую бесполезную из бойцов, послал к бургомистру спросить, не являлись ли вчера в город подозрительные чужаки. Кухарка была родом из Мелисона и при любом случае заходила поболтать к сестре. Харман как мог настращал ее, чтобы сегодня она шла прямиком к бургомистру. «Женщина, если не хочешь найти здесь, в поместье, шесть смрадных трупов, изъеденных мухами, то ради всех богов, беги скорее!» Однако кухарка все-таки решила перемолвиться словечком с сестрой. Хотя бы рассказать, что скоро она может лишиться места, ведь хозяин превратится в труп, поскольку варит небесный шар в ядовитом котле. Сестра взяла немного времени, чтобы надлежащим образом прокомментировать новость. Хотя славный Харам и не лаэмец, но он прожил месяц в Лаэме. Вот тамошний дух к нему и прицепился. Слава богам, что он варит только бездушный шар и никого не травит, кроме самого себя. От того, кто пожил в Лаэме, можно ждать гораздо худшего. Словом, кухарка вернулась в сумерках, когда шар уже вовсю сушился, развешанный между деревом и оградой, роняя на землю жирные, едко пахнущие капли. На диво кухарка вернулась не пешком, а в повозке. Правил бричкой отец Элизии, подле него на козлах сидела Низа. Всю историю Харман узнал от священника, ведь Низа, как и прежде, не говорила больше пяти слов. Она покинула поместье не в полночь, а на рассвете с единственной целью прогуляться в одиночестве и ощутить свободу. Бежать на родину она и не думала, вполне понимая безнадежность затеи. Низа прогулялась по утреннему, еще безлюдному Мелисону, кое-где осторожно позаглядывала в окна, увидела, как завтракают добрые горожане. Двинулась за город в оливковую рощицу, послушала птиц, вдыхая чудные южные запахи. За рощицей нашла погост и подивилась дикому имперскому обычаю скармливать мертвецов червям. Вышла к речушке, скинула обувь, прошлась быстрой, обжигающей холодной водой. Вернулась в городок и там что-то еще делала, где-то гуляла, Священник воспринял все это с ее слов, то есть отрывчато и смутно. Факт тот, что после полудня девушка обнаружила церковь и зашла туда, и спросила отца Элизии. «У вас есть жертвенный алтарь, чтобы поговорить с духом степи?» «Прости, у нас нет такого алтаря», — ответил священник. «Но я могу попросить святую Софью, самую добрую из проматерей, чтобы передала духу твои слова». Он подвел Низу к иконе Софьи Величавой и прочел молитву. Затем и Низа стала молиться, ничуть не смущаясь присутствия священника. Видимо, в рейсе молитва дело публичное, а не сокровенное. Отец Элизии мало понял из ее слов. Низа использовала наречие степи, но увидел, что девушка одинока и несчастна. Когда она окончила молитву, священник сказал, «Ответь мне, дитя, ты знаешь свое место в мире?» «Я живу у славного Харама». «Ты почитаешь тех, кто стоит выше?» «Славного Харама я уважаю». «Усердно ли ты трудишься?» «Хочу больше, но он не позволяет». «Получаешь удовольствие от страданий?» Она не поняла вопроса. «Берешь ли ты чужое? Добиваешься ли выгоды обманом?» Отец Элизий прошелся по всем заповедям и тогда сказал... «Вижу, дитя, что ты не всегда благочестива. Тебя нужно поработать над своей верой. Но ты хороший человек, а значит, боги о тебе позаботятся. Просто в вере живи, и все само образуется, а печали пройдут». Низа так была рада его словам, что даже слезы выступили на глазах. А потом сама, по собственному желанию, взяла и рассказала, как провела день. Конечно, сбивчиво и комканно, но все же Лизий понял, что Низе понравилась пахучая роща и холодная речка, и как семьи завтракают все за одним большим столом, даже дети. А погост не понравился и слегка напугал. Тогда священник спросил, не хочет ли Низа поужинать за большим столом с ним, его супругой и тремя дочками. Только тут она спохватилась. «Наверное, славный харам ждет меня к ужину. Он любит кушать на балконе и чтобы я наливала вино». Вот тогда отец Элизии велел запрячь бричку и взялся отвезти низу домой. А по дороге они встретили кухарку, которая уже шла от мастера Корнелия с утешительным известием. Никто подозрительный не приезжал в Мелисон ни вчера, ни позавчера, ни третьего дня. Как это бывает с людьми, пережившими сильный и напрасный испуг, Харман обозлился. Конечно, он скрыл чувство до тех пор, пока священник не покинул дом, а тогда напустился на низу. «Что ты творишь?» Как могла так поступить? Взяла и сбежала, как последний преступник. Хоть бы предупредила кого. Я так переполошился, что места себе не находил. Почему? Она еще спрашивает, почему. Да от страха за тебя, глупая. Ты хоть понимаешь, как я за тебя волновался? Не понимаю, призналась Низа. Если бы Харман бывал в рейсе, то знал бы. Тамошние дети уже в 10 лет сами скачут куда угодно, хоть за горизонт, и родители не пытаются присматривать за ними. «Не понимаешь?» — совсем вскипел Харман. «А что мне обидно? Это ты понимаешь? Я тебя зову на прогулку, тебе плевать. А сама, пожалуйста, на целый день. Я тебя спрашиваю о том, о сём. Ты только да, славный, а этот Элизий спросил. все и выболтала». Низа нахмурилась, пытаясь понять. «Что я выболтала? Разве я выдала свои тайны?» «Сожри тебя, тьма! Не в тайнах дела, а в отношении, можешь понять?» Я для тебя как чужой, а Элизий как родной, хотя ты его в первый раз видишь. Я ничего не понимаю, Славный. Мы даже чертов шар выловили из котла, чтобы тебя искать. Могли отравиться, между прочим, а ты себе в рощице гуляла, в речечке купалась. Ты не ребенок, вот и думай перед тем, как делать. Хочешь куда пойти, скажи мне. Но тогда ты пойдешь со мной. А тебе бы без меня, неблагодарная. Ты помнишь, сколько я для тебя сделал? «Если бы Харман бывал в рейсе, то знал бы». Подобных слов Шавану говорить не стоит. Дети степи сами помнят свои долги и непременно платят, если хотят попасть в Орду странников. Но ткнуть Шавана носом в его долг все равно, что посмеяться над гербом северного рыцаря. «Ты делал то, что сам хотел. Сегодня я сделала, что захотела». Ни слова низы впечатлили Хармана, а движении. Машинально, не глядя, девушка с стеклянный клянный кубок с вином. Не так, как держат чашу, а как оружие. В мыслях увиделась Харману, как Низа одним быстрым ударом отшибает ножку кубка, оставив в руке острый осколок, похожий на стилет. Он не знал, чего испытал больше: злости или испуга. "Поди прочь", рявкнул Харман, и Низа ушла. Тогда испуг исчез. Осталась одна злость. Харман еще долго не мог прийти в себя. Полли никогда не позволяла себе такого. И ни одна из трех женщин, что были у Хармона прежде, могли возмущаться, брониться, могли удариться в крик и слезы, на то и бабы, в конце концов. Но чтобы вот так зыркнуло глазом хищного зверя, сжимая оружие в руке, никогда такого не было. Ни одна не смела. Первым порывом Хармона было прогнать низу. Сказать «хотела свободы, так иди себе». Посмотрим, далеко ли ты уйдешь, скоро ли приползешь назад, поджав хвостик. Вторая мысль была еще лучше первой: сделать снизу служанкой. В конце концов, кто она здесь? Альтесса. Ничего Альтесного не делает, только выкобенивается. Так пусть хотя бы отработает свой хлеб. Дом большой, возни с ним много. Однако Харман не сделал ни того, ни другого. Ни из благородства. Ничего не благородного он не видел в том, чтобы за уплаченные деньги ждать службы и уважения. Но вот какая заковыка! Дерзкая эта Низа понравилась Харману. Прежде она была лишь утешением для его совести, несчастной сиротой, которую хотелось облагодетельствовать. Сейчас она предстала в ином обличии, и в Хармане зашевелилось мужское естество. Он решил спросить совета. Глубокой ночью спустился в винный погреб, открыл заветную нишу в стене. Расставив квадратом четыре свечи, поместил светлую сферу по центру так, чтобы огоньки отражались в ней со всех сторон. Крутанул. Как раз в этот момент, за тысячи миль отсюда, бывший хозяин сферы, граф Виктор Шейланд прощался с супругой. Он скрывал за словами любви раздражение и гнев, похожий своей природой на гнев Хармона. Несмотря на безумную цену, уплаченную графом, северная принцесса покидала его, чтобы оказаться в столице, подле брата. Огоньки четырех свечей заиграли в сфере и стали четырьмя сотнями, четырьмя тысячами, четырьмя миллионами огоньков. С головой нырнув в эту красоту, Харман ясно понял – нужно показать Низе. Ведь он до сих пор не показал ни одной живой душе. Низа увидит и растает. Если ее так трогает простой шар с горячим воздухом, что и говорить о творении богов? Только нельзя это делать с наскоку. Нужно выбрать подходящий момент. Когда Низа будет вести себя хорошо, проявит кротость и благодарность. Тогда в награду Харман покажет ей сферу, и Низа поймет, какому исключительному человеку она досталась. Но утром пришло известие, которое надолго отвлекло Хармана от мыслей и о Низе, и о сфере. С позаранку, выйдя на балкон, Харман увидел во дворе всех домочадцев, сгрудившихся около Рико. Он только вернулся из Лаэма и привез свежие новости. Лакеи мрачно скребли затылки. Кухарка все переспрашивала и не могла взять в толк. Мастер гортензий рвал на себе волосы. «Император умер! В столице правят северяне! Что же будет теперь?» Целый следующий месяц Харман прислушивался ко всем новостям, рассказам, сплетням, долетавшим из Фаунтерры. Владыка Адриан погиб, его войско разбито, министры разбежались. На трон села Минерва, но правит герцог Ориджин, повсюду наводит свои порядки. Что теперь будет? Эта тема надолго завладела умами добрых горожан Мелисона. Споры велись повсюду. На улицах, в кабаках, в рыночных шатрах, за обеденными столами. Одни говорили, Ориджин на этом не остановится. Когда-то светоносцы уже пытались завоевать весь мир. Правда, то были не Ориджины, но тоже чертовы агатовцы, так велика ли разница? Корона держала северян в узде, а теперь она обессилила и не тыпыри попрут войной на всех. Значит, нам, южанам, лучше объединиться со степью и вместе держать оборону». Но принц Гектор, как на зло дерется с шаванами в Литлэнде. Другие возражали. «Герцог Ориджин как раз молодец. Это император был тираном и еретиком, попирал заповеди и сжигал людей. Хорошо, что Ориджин его сверг. Но одна беда. Перстов-то он не нашел». Значит, персты Вильгельма остались в руках адриановых псов. Они рыщут по свету, и скоро снова где-то прольется кровь. Лучшее, что может сделать принц Гектор, это закрыть все порты и не впускать в Шимере никаких чужаков. Но каково тогда славным купцам? Куда поденутся прибыли от торговли? Третьи говорили, да что вы заладили? Ориджин, Ориджин, герцог Эрвин, вояка, как все северяне». Скучно ему будет возиться с законами да указами, отдаст всю державную волокиту Минерве. А Минерва кто? Девица, 18 лет. Еще и монашка. Ничего она в политике не смыслит. Ни одного толкового указа не выдаст. И скоро все пойдет наперекосяк. Лучше всего будет... Тут снижали голос до шепота и принимались дико вращать глазами. Да-да, лучше всего отделиться от империи Полари. Пускай они себе в фаунтерре делают, что хотят. А мы, южане, лучше разберемся, как нам жить. Спорили так оживленно, что схватывались на ноги, перебивали друг друга, иногда даже лупили кулаками по столу. Несколько видных дам пригрозили перестать общаться со всеми глупцами, кто не разделяет их точку зрения. Один извозчик протаранил другого и отбил колесо у его брички. И по делам этому прихвостню диктатора. Для Тихого Меллисона то был исключительный накал страстей, граничащий с хаосом. Бургомистр созвал тайное совещание в составе своей жены, констебля, отца Элизия и трех трактирщиков. Но мерзкие щупальца раздора прокрались и в стены ратуши. Бургомистр с женой были консерваторами и боготворили Ориджина. Добродушный отец Элизии не имел ничего против Адриана. Констебль ненавидел мятежи в любом их проявлении, а один из трактирщиков твердо стоял на идее независимого королевства. Далеко за полночь, после четырех часов дебатов, своевольный трактирщик покинул совещание, напоследок хлопнув дверью. Констебль был подавлен властным авторитетом бургомистра, и хмуро утих. Остальные кое-как пришли к согласию. Всех объединила светлая мысль. Слава богам, что король-пророк Франциск Ильян наконец-то покинул свою келью. Скоро он вернется в Лаям и разберется во всем, и примет наилучшие решение. Какое? Сложно сказать наперед. Но это точно будет самый мудрый выбор. При помощи двух оставшихся трактирщиков эта идея разлетелась по городу и принесла временный покой. Но в середине февраля пришло новое жуткое известие. Принц Гектор потерпел поражение от Шаванов и бежал из Литланда. Мелоранж осажден и скоро падет. В этом было плохо категорически все. Победа Шаванов ставила крест на идеи союза с ними – А значит, в случае произвола северян каждый будет сам за себя. Литланд воспринимался шиммерийцами как младший брат. Поменьше, победнее, послабее, но тоже юг. Его несчастье удручило многих, даже тех, кто в жизни не уезжал дальше пяти миль от Мелисона. Но больше всего потрясло людей само поражение Гектора. Мелисонцы не могли представить никого могущественнее, чем блистательный принц. Ну, разве что император, да еще, быть может, Ориджин. Но чтобы какие-то шаваны растоптали величие юга, боги, что же теперь будет? Как пророк справится со всем этим?» В те дни горожане стали весьма мрачно поглядывать на низу. Она приповодилась ходить на ужин к отцу Элизию, иногда вместе с Хармоном, иногда одна. Но теперь вне Хармонова поместья стало очень неуютно. Горожане тыкали в нее пальцами, бурчали «Глядите, одна из этих! Всех бы их на цепь посадить!» Если рядом был Харман, кричали ему «Берегись, славный Харам, как бы она тебя не зарезала! Лучше увези ее в лаем, продай кому-нибудь!» Низа и спросила у него разрешение носить нож. Харман ужаснулся и запретил. И нож, и выходы в город. Ждал в ответ дерзости, но Низа сказала с грустью «Когда мы улетим отсюда?» «Я бы сам хотел знать», — мрачно буркнул Харман. С Шаром дело было дрянь. Ежедневно мастер гортензий просил денег. На новые зелья, взамен истраченных впустую, когда шар высушили. На особо тонкую материю. На легкие и прочные канаты для сети. На большую корзину. На сосуды для масла. На особенную печку. На идову кислоту. Прошлой не хватило. На пузыри, в которых хранить водород. Согласно своей привычке, мастер Гортензии вел тщательный учет. Из Коева явствовало, что Хармон истратил на небесный корабль уже 423 эфеса, 2 Елены и 5 Глорий. Сия чудовищная сумма превышала накопление Хармона за всю жизнь до продажи сферы. Даже по нынешним меркам она была весьма ощутима. Почти пятая доля целого его состояния. В душе торговца каждый день шла борьба. Новорожденная часть его души, светлая и летучая, «Говорила, что деньги не важны, сумма не имеет значения, а важно лишь счастье Хармона и радость Низы, и чувство великого славного дела». Взрослая часть отвечала, «Ха, вот деньги кончатся, тогда будет радость со счастьем. Каждая вложенная монета должна давать прибыль. Это святая святых и основа основ. Если деньги не делают новых денег, то они тают, как снег на солнце». Пока был жив Адриан, эта часть Хармона удовлетворялась расчетом, «Владыка любит прогресс. Владыка купит шар. Все расходы вернутся втройне. Теперь Адриан погиб. В столице заправлял герцог Кориджин, консерватор и противник реформ. Какая там продажа? Просто лететь в Фаунтерру уже опасно. Схватят и осудят за ересь. Только про матерь Мириам умела летать в небесах, а простые смертные должны знать свое место. Да и не выйдет уже долететь до столицы. Путь лежит над Литландом, а он захвачен шаванами». Сядешь пополнить запасы, очутишься в лапах степных зверей. Что же делать-то? А мастер гортензий, как ни в чем не бывало, просил и просил денег. Сколько еще? Виден ли конец? допытывался Харман. Путь науки лежит через неведомые земли, отвечал гортензий. Тьма тебя сожри, спали тебя солнце! В какую монету это встанет? Ты говорил триста! То было сказано до знакомства с магистром, который указал мне плодотворный путь полета с помощью водорода. Славный Харам, ты же просил не лодку, а небесный галеон. Я сделаю, как и спрошено. Новорожденная душа Хармана радовалась. Прекрасно. Отдать все ради мечты. Велики те, кто так могут. Этому и учит светлая сфера. Но сей юный голос был довольно тих, а взрослый звучал все громче. «Ты разоришься, дурачина! Вложишь все деньги в пузырь. Станешь посмешищем. Очнись! Гортензий проходимец. Только и делает, что сосет твою кровь. Прогони его. Продай материю от шара. Спаси, что можешь!» Остальные тоже регулярно просили денег. И слуги, и кухарка, и Рико. Особенно Рико. При каждой поездке в Лаэм он тратил гораздо больше, чем ожидалось. Рико лгал о растущих ценах. Харман догадывался. «Южанин отдает деньги семье и своим кредиторам. Избавиться бы от Рико, но тогда возникнет проблема. Кто еще сумеет так ловко и быстро находить в громадном Лаэме все нужные алхимические штуки? Да и к тому же Рико вроде бы друг Хармана. Не такой друг, какого хотелось, но лучшего-то нет». «Дай совета, Норико», — спросил его Харман. «Что делать с небесным кораблем? Он столько денег жрет, что чуть и конца краю не предвидится». «А продать его теперь надежды мало». «Так э, брось это гиблое дело», — легко ответил Рику. «Даже горный лев может отказаться от охоты, если лайн слишком уж прытка. А я тебе помогу распродать все, что можно. Водород купят по хорошей цене, ведь оно, Рико, знает несколько видных лиц ученого сообщества. Одному алхимику подыскал Альтессу, у другого дочь выдал замуж, вот и вписался в научные круги». «Мне низу жаль». «Для нее этот шар — единственный лучик света. Ничто другое ее не радует». «Тогда веди дело до конца. Нельзя бросать деньги в пустоту. Но тратить на счастье своей женщины и можно, и нужно. Я б для Ванессы и тысячу не пожалел». «Низа — не моя женщина. Я просто, ну, помогаю ей». «Тогда я не вижу фундамента под башней твоих сомнений. Ты ничего не должен, Низи. Дал пищу и кровь уже пускай радуется. А про лучик света ты глубочайшим образом не прав. Юные девицы они такие. Тут плавают в пучинах мировой скорби, а тут заметили горячего паренька и уже танцуют от восторга. Не бывает у них единственного лучика. Сегодня один лучик, завтра другой, потом третий. Иное дело спелые женщины, как моя Ванесса. Если дама родила детей, то прочно встала ногами на землю и уже не мечется от любого ветерка. У нее все серьезно. чувства вес имеют. Если радость, то радость. Если грусть, то грусть. Харману подумалось, что Низу сложно обвинить в переменчивости. Ее любовь к полетам ни капли не ослабла за полгода. Но сказал другое. «Не только в Низе дело. Я и сам уже будто сроднился с кораблем. Привык делать нечто этакое, необычное, чего никто другой не может. Вроде как провожу царапинку на вселенской спирали. Когда помру, что-то еще останется от меня, кроме денег». А Норико нахмурился. «Ты брось такие речи, славный. Ни один мужчина не должен думать о смерти раньше времени. Это значит, пока твой петушок еще может кукарекать, рано тебе на звезду. А что ты сотворишь и где оно останется, разве это важно? Главное — жить счастливо, чтобы сердце пело, а в карманах звенело». «Не знаю, брат», — хмыкнул Харман. «Мне и делать-то нечего, если шар забросить». «А я тебе подскажу. Отличную идею имею». Мы наймем корабль и пойдем прямо в Литланд. Шавана одержали победу, значит, у них много трофеев. оружия, одежды, коней, женщин. Выкупим у них по дешевке, привезем сюда, продадим в пятеро. Наживаться на войне? Торговать людьми? Нет-нет-нет, славный. Наживаться будем не на войне, а на невеждных лошадниках, которые вещам цены не знают. А торговать не людьми, но счастьем? Представь ужас бедных дочерей Литланда, взятых в плен этими дикарями. Мы же их спасем, обеспечим достойную жизнь, привезем в солнечный лаем, продадим в хорошие семьи. Все будут счастливы и девушки, и покупатели, и мы. Так все это было складно, так созвучно голосу взрослой части души, что Харман решил повременить. Год назад он бы поступил именно так, как советовал Рико. Но Харман знал, что изменился за этот год. Было 8 марта. День предвесны, за 8 дней до весенней зари. В Фаунтерре давали премьеру корога Илиолы, которая обернулась позором молодой императрицы, а в Мелисоне мастер-истопник гортензий доложил своему нанимателю. Э, водородный шар, э, как бы это сказать, <кхм> он готов. Харман не поверил ушам. Чего? Пора спустить на воду наш галеон и совершить испытание. На заднем дворе поместья возвели башенку с крюком на длинной балке, вроде виселицы. На крюк этот и вздернули шар. Предварительно гортензии и трое слуг целый час топтались по шару, чтобы выгнать весь воздух. Теперь он свисал длинной тощей тряпкой, будто плащ без человека внутри. На нижней части шара имелась кожаная юбка и круглая горлышко, закрытая лоскутами жесткой кожи. На земле у этого горлышка выстроились в ряд пузырей с водородом. Они были обшиты железными лентами, чтобы не взлетали. У каждого имелась заостренная трубка, вроде клюва. и со студентом подносили пузырь к шару и вгоняли клюв в горловину. Что-то поворачивали на пузыре у основания клюва, слышалось шипение, шар начинал трепетать. Харман не мог отделаться от чувства, будто шару ставят клизму. Чтобы весь водород перешел в шар, Гортензий и студент хорошенько выжимали пузырь, потом отбрасывали его и брали следующий. За действом следили все обитатели поместья и стайка городских мальчишек, оседлавших забор. Мальчишки от любопытства забыли дышать. Лакеи спорили, что случится быстрее. Шар лопнет или загорится. С чего бы ему гореть? А, знаешь, как оно с алхимией бывает? Только бах, и все. Не ври, если не знаешь. Лопнуть лопнет обязательно, а загорится — это уж нет. А норику сказал, что водородные пузыри оплодотворяют шар, как женское чрево. Низа тихонько спросила. «Славный? А куда мы полетим?» «Сегодня никуда», — ответил Харман. «Еще многое не готово для большого полета. Поднимем шар на веревке футов на сто, убедимся, что держится в небе, да и отпустим». Девушка приуныла, и Харман погладил ее по плечу. «Ничего, дорогая, уже скоро, пара недель, и полетим». Тем временем шар ожил. Наполненный всего на четверть, складчатый и дряблый он же тянулся в небо. «Пора снимать с крюка!» – заявил Гортензий. Недолго поспорили о мужской смелости, и Анорика вызвался залезть на башенку. Залез, на четвереньках прополз по балке и снял с крюка петлю на макушке шара. Тот тут же выскользнул из-под балки и повис в воздухе, натянув веревки. Один из мальчишек присвистнул, другой грохнулся с забора. «Славный, позволь мне сегодня!» – сказала Низа. «На сто футов!» «Прицепи корзину, мастер Гортензий!» — приказал Харман. «Зачем она нужна? Только водорода больше пойдет! Испытаем груженый! Пускай поднимет человечка!» Гортензий дал слугам команду, и те приволокли корзину. Ее привязали к концам сети, накрывавшей шар, и тот сразу просел, но скоро снова воспрял, впитав несколько пузырей водорода. «Сажай, человечка!» — велел Гортензий. Харман за руку подвел низу к корзине. Однажды она уже поднималась в небо, когда проверяли ветер на высоте, но тогда с нею был Гортензий. Теперь девушка села в корзину одна. Видимо, это много значило для нее. Лицо Низы стало светлым, как у младенца. Глаза засияли предчувствием чуда. «Что мне делать?» – робко спросила Низа. Гортензий ответил. «Да ничего, смотри себе и радуйся. Мы тебя поднимем, а потом опустим». И слуги стали помалу травить веревку. Под свисты мальчишек шар пополз вверх. Низа притаилась в корзине, крепко сжав поручень. «Не лопнул», — ответил лакей. «Дай срок», — возразил второй. Корзина поднялась уже выше голов. Харман поймал взгляд Низы. Она беззвучно смеялась от счастья. Травищем! Вращая маховик лебедки, слуги выпускали трос ярд за ярдом. Шар поднялся выше башенки, выше деревьев, выше дома. «Как себя чувствуешь?» — крикнул Харман. «Все очень хорошо!» — Низа помахала ему и Гортензию, и мальчишкам. И вдруг, порыв ветра, метнул шар в сторону. Трос заскрипел, лебедка вздрогнула. «Стопори!» — крикнул Гортензий. Слуга, новичок в полетном деле, отпустил маховик и потянулся к стопорному рычагу. Шар дернулся на ветру. Маховик вырвался из рук второго слуги и с бешеной скоростью завертелся. Шар понесся прочь от поместья. «Держи! Лови! Улетит!» – завопил в панике мастер гортензий. Слуги пялились на лебедку, боясь подступиться. С такой скоростью она крутилась. Рико кричал с башенки. «Остановите ее, гишачьи дети!» Мальчишки визжали. Шар несся по ветру, быстро уменьшаясь в размерах. Вот в эту минуту Харман понял, что ни капельки не любит низу взбесившийся небесный корабль нес девушку неведомо куда и если бы харман любил то сейчас орал бы от ужаса но он не утратил покоя хладнокровно огляделся по сторонам нашел глазами нужный предмет мысленно сказал низе пускай не люблю но и не дам тебя в обиду схватил лопату подбежал к лебедке и огрел по стопорному рычагу лебедка грохнула заскрипела затрещала и прекратила вращение так-то довольный собой харман отбросил лопату Секунду спустя веревка выбрала всю слабину, натянулась, как струна, и порвалась. Шар достался ветру. Харман застыл и истуканом и глядел, глядел во след. Небесный корабль уменьшился до размеров яблок, ореха, горошины. «Что вы все стоите, спали солнце!» — кричал Рико. «Быстро в погоню! Она же разобьется о скалы! Живее в седло! Дайте мне коня!» «Не было тут никакого коня, да и смысла в нем не было. Ветер не догонишь». Пускай не любовь, но что-то все же жило в сердце Хармона. В глазах у него потемнело, голова закружилась, все подернулось пеленой. Он еле мог видеть пятнышко шара на синеве неба. Да и к лучшему, наверное, не стоило ему видеть, как корабль размажется о скалу. Харман сел и закрыл лицо руками. «Эй, он вроде падает!» — крикнул мальчишка. «Падает, но как-то медленно». Мастер Гортензии хлопнул в ладоши. «Ха! Там есть клапан, чтобы стравить водород! Видать, Низа его нашла! Девица с головой!» Вечером шар нашли на восточном конце долины и телегой привезли в поместье. Низа была совершенно цела, а даже если бы сломала себе что-нибудь, то, пожалуй, не заметила бы этого. Гордость переполняла девушку. Она не могла думать ни о чем, кроме одного. «Конь, что скачет по небу!» Я правила небесным конем! Харман попытался извиниться перед нею. Он идиот. Коли в корзине человек надо было привязывать вторую веревку, или лебедку нельзя было резко. Надо было потихонечку. Прости, Низа, что тебе такой дурачина достался. Низа так и не поняла, что стала жертвой несчастного случая. Она решила: Харман намеренно порвал веревку. Она обняла его, поцеловала в щеку и шепнула: Спасибо, славный. Мне так повезло с тобой. Через неделю после испытания, накануне весенней зари, во двор Хармонова поместья въехала карета. Дорожная пыль, покрывшая белый с золотом экипаж, не могла скрыть его великолепие. В упряжке шли четверо крепких рысаков. Подле возницы на козлах сидел стражник с арбалетом, на запятках двое слуг в ливреях. Быстро миновав подъездную аллею, карета обогнула высохший фонтан и распахнула двери у парадного входа в дом. Воспользовавшись помощью слуги, из кабины вышла пара господ. Время было после полуденное, весеннее солнце уже давало о себе знать. Размаренный сытостью и зноем, Харман выбрил навстречу гостям, как был, в халате и сандалиях, поглаживая брюшко. Да так и застыл на крыльце, стремительно краснее от стыда. Гости лоснились роскошью. Каждая пуговка, каждая ниточка дорогих платьев была в идеальной исправности, каждый дюйм ткани отутюжен, каждый волос на голове напомажен и прилизан. Мужчина, ровесник Хармона, держался с такой привычной, вросшей в кожу уверенностью, будто владел всем, на что падал его взгляд. Женщина, достигшая, видимо, 40 лет и неоднократно рожавшая, не блистала красотой, однако была слепяще великолепно, От пяток до макушки ухоженная, пышущая истомой, благоухающая драгоценным парфюмом. Даже такой невежа, как Харман, сразу понял, что перед ним белокровная леди, дочь белокровной и внучка белокровной. «Да, добро пожаловать, господа. Как... чем я обязан такой чести?» Мужчина улыбнулся, обнажив белоснежные зубы. «Не стоит беспокойства, славный харам. Напротив, это я приношу свои извинения за нежданный визит, и прошу не скрывать, если он вам в тягость. Мы удалимся по первому вашему слову. Я, маркиз Мираль Сенелли, вассал и помощник его милости второго из пяти». «Со мною леди Алисия, моя белокровная супруга». Один из слуг щелкнул зонтиком, раскрыв его над головой миледи. Харман похватился. «Будьте добры, проходите в дом, укройтесь от солнца. Я распоряжусь, чтобы подали чайку». «Вы прочли мои мысли, славный. Очень приятно, когда взаимное понимание родится с первой минуты беседы». Маркиз вошел в дом, сделав знак слуге, и тот внес шкатулку, покрытую серебряным узором. Маркиз подал ее Харману. «Мой скромный дар хозяину гостеприимного дома. Мой сюзерен владеет обширными чайными плантациями. В этой шкатулке две подлинных жемчужины. Два лучших сорта чая в королевстве мире. Предлагаю вам опробовать их». Э, «Что ж, проходите в трапезную. Я скажу, чтобы заварили и принесли конфет». «Ни в коем случае, дорогой Харам, никогда не портите вкус чая шоколадом, И никогда не доверяйте слугам заваривать чай. Поручайте это лишь тому, кого любите. Моя милая, ты будешь столь добра». Леди Алисия ответила поклоном. Они прошли в зал и расположились за столом. Все вокруг заставляло Хармона краснеть. Он стыдился самого себя, полного, потного, не знающего манер в дурацком халате. Халат можно было сменить, но этично ли бросить гостей одних? стыдился своего поместья, несуразно большого, пыльного, затхлого. Стеснялся стола, за которой усадил гостей. Он был столь громаден, что поместилась бы свадьба. Стоило принять маркиза в уютной чайной комнате, но там в каком-то углу завелась плесень и все пропахло ею. Стыдился, наконец, и своего одиночества. В Шиммере успешный мужчина всегда при женщине. «Позови мою дорогую», — шепнул он своему слуге. «Кого?» «Низу». «Ага». Время, пока ждали кипятка, тянулось ужасно долго. Маркис Мираль непринужденно говорил о погоде. Харман не представлял, какое множество слов можно посвятить солнцу в небе. Оно, солнце, не мерцает на закате, значит, год будет сухим. Но не таким сухим, как последний год владыки Телуриана. Вот тот был поистине чудовищен. Если случался дождь, то капли высыхали, не долетая до земли, а нынешний будет сух, но благодатен. На это указывают и ласточки, снежные шапки на вершинах и запах ветра. Погода будет идеальная для виноградников. Славный Монат Эрлин еще пожалеет, что продал свои земли. Между прочим, Маркиз с легкостью жонглировал темами. Я хорошо знаю барона Монат Эрлина. Это человек великих достоинств, и если меня попросят поставить кого-либо в пример для юношей, то первым я, конечно, назову его величество Франциск и Ильяна, вторым, его милость, второго из пяти – а уж третьим наверняка оборона. Он отлично знает цену всем вещам, от смерти до вина. А в этом и выражается подлинный жизненный опыт. Дать всему верную оценку. Не правда ли славный харам? Наконец принесли кипяток и чайные принадлежности, а за слугою пришла Низа. «Позвольте представить вам мою, Харман снова покраснел. Э -э «Мою спутницу». «Я Низа», сказала девушка. «Рад знакомству», — поклонился маркиз, не выказав ни тени осуждения. Однако Харман проклял себя. «Вот дурачина! Шаваны только что побили их принца, а я сажаю шаванку к ним за стол. Вся эта встреча сплошной стыд. Скорее бы покончить с нею». Подумал и удивился. «Экка ты изменился, брат Харман. Маркиз Толстосум сам приехал к тебе, а ты не думаешь, как его доходно использовать, а думаешь, как спровадить. Не узнай у тебя, Харман Паула». Тем временем маркиза Алисия принялась орудовать чайным инструментарием. Белые руки ее так и мелькали над столом. Сюда плеснут кипятку, туда подсыплют чаю, здесь наполнят до половины, опустят, поднимут, смешают, выльют. Боги! Всю жизнь Харман думал, что заваривать чай – это насыпать его в чайник и залить кипятком. А тут развернулся ритуал подобной алхимической реакции, и маркиз Мираль, конечно, не уставал говорить – Как правильно пить чай, в какое время суток, сколько чашек, какой крепости, на какие органы он влияет и что за силу придает, как давно вошел он в обиход шимирийцев и какие знатные вельможи первыми открыли чудесные свойства. Спустя, кажется, час ритуал завершился, и Харману с Низой было позволено снять пробу. «Очень вкусно», — сказала девушка. «Чай как чай», — подумал Харман и сказал. «Я боюсь, как бы боги не позавидовали нам и не прокляли от зависти!» Маркиз усмехнулся. «Выглядите прямо в суть. Мой сеньор перед каждым чаепитием выливает одну чашку прямо в бездонный провал в качестве подношения богам». Все четверо хлебнули, как по команде, и Маркиз с Маркизой дружно выдохнули. «Ах! А Харман весьма!» И только тогда... Да-да, только тогда он задался вопросом... Что, собственно, эти двое забыли в Мелисоне? Ваша милость, простите мое любопытство, что привело в наш тихий край столь знатную особу, как вы. Мираль Сонелли досадливо всплеснул руками. Простите, простите, славный мою случайную бестактность. Я ведь так и не сообщил, что прибыл к вам в качестве голоса моего сеньора. «Тьма, сожри, кто там его сеньор?» беззвучно возопил Харман. Маркиз будто прочел мысль. К великому счастью, боги сделали меня вассалом графа Куиндара, аббата обители Максимиана у бездны, второго из пяти. Наравне с королем пророком Франциск Ильяном, мой сеньор – один из могучих корней разума, на кое опирается древо шамерийской политики. Когда в государственных делах принц Гектор говорит голосом смелой молодости, мой сеньор отвечает словами зрелой мудрости». «Для меня великая честь принимать помощника столь знатного человека. А для меня честь говорить от его имени». Маркиз тихонько кашлянул и сделал крохотную паузу, утирая губы салфеткой. «Славный Харам! Плох тот садовник, который, лелея пестуя свои клумбы, не бросит взгляда на соседские. Белокаменный Лаэм является вотчиной принца Гектора, первого из пяти». А винотерпкий Мелисон с недавних пор присовокупился к владениям графа Агюстримара, третьего из пяти. Мой господин, второй из пяти, поглядывает на то, что происходит в цветниках соседей, и потому знает, что полгода назад в Лаэме был создан некий небесный корабль, а затем куплен и перевезен в Мелисон для развития и улучшения». Не было смысла отрицать и Харман кивнул. «Все верно, Ваша милость, небесный корабль куплен мною». И вы, как мастер славного ремесла, конечно, видите свою прибыль в том, чтобы улучшить корабль и продать за повышенную цену. Что ж, я имел подобные мысли. Мой господин желает помочь вашему плану воплотиться. Он предлагает вам тысячу эфесов. Харман изрядно напрягся, чтобы не дать челюсти отвиснуть. Что? Вот так просто? Не нужно лететь, рисковать, мудрить. Просто взять и, не сходя с места, заработать тысячу золотых? Боги, бывает ли такая удача? О, нет. Харман, торговец, был не из тех, кто верит в счастливую судьбу, потому заподозрил подвох. Осведомлен ли ваш славный сеньор о дурных слухах, связанных с кораблем? Горожан Лаэма весьма пугала сплетни, будто бы полет в небесах отнимает мужскую силу. Маркиз небрежно хохотнул. «Хм, сплетни обычно тем более живучи, чем больше глупостями сообщается. Люди моего господина навестили супругу мастера Гортензия и убедились, что осенью она с мужем зачала ребенка. А знает ли ваш господин, что небесный корабль, в отличие от морского, полностью подвластен воле ветра? Мой сеньор — покровитель всевозможных наук» среди которых священная физика. Любимица Агаты Ян Мэй, занимает исключительное место. Он знает о ветре все, что только можно о нем знать. Нечто внутри Хармана вопило. Хватит отпугивать сделку. подмаш похвали, ударь по рукам. Но чем сговорчивее был Маркиз, тем сильнее становилось предчувствие подвохом. Страх не давал Хармана умолкнуть. «А что думает ваш господин о запасе хода небесного корабля?» Известно, что за 20 миль воздух в шаре остынет, и корабль опустится на землю. Именно это обстоятельство и удержало нас от покупки корабля еще летом, когда он только был создан. Но недавно нам случилось побеседовать с неким магистром Лаемского университета. Мы узнали, что новый корабль будет держаться на лету за счет силы водорода и сможет покрыть хоть 200 миль, лишь бы имелся попутный ветер. Осведомленность Маркиза радовала Хармана не больше, чем сговорчивость. «Тьма сожри». Впервые в жизни Харман видел человека, готового так легко расстаться с тысячей эфесов. «Я вижу, прозорливость вашего господина поистине не знает границ. Думаю, ему известно, что работы с новым шаром еще не...» «Известно», — неожиданно кратко срезал Маркиз. Повисла неловкая пауза. Харман вздохнул. «Что ж, я готов уступить вашей милости небесный корабль, когда тот будет готов». Он шкурой почувствовал, как напряглась низа и поспешно добавил. «Вот только расходы, связанные с шаром, больно велики. Водород крайне сложен в производстве и хранении. При всем уважении к вашему господину, моя спутница никогда не простит меня, если я продам шар с нулевой прибылью. Я вынужден просить 2000 тысячи эфесов, никак не меньше, да и то лишь...» Маркиз оборвал его. Цена в 2000 эфесов не смущает моего сеньора. Мы согласны. Низа ахнула. Харман шепнул: Не печалься, построим себе новый. Теперь-то опыт есть. Дело пойдет быстро. Маркиз Мираль Сенелли обладал, видимо, весьма острым слухом. Он встрепенулся, нахмурил брови, а затем расплылся в смущенной улыбке. Если между двумя собеседниками зародилось непонимание, то ответственность лежит на обоих но в большей степени на говорящем, ибо он неумело использовал словесный инструмент. Приношу глубочайшие извинения, славный. Позвольте мне выразиться точнее. Мой сеньор желает купить не только корабль, но и саму возможность производства подобных кораблей. Он желает быть единственным небесным судостроителем в империи Полари. Вместе с шаром вы передадите также все записки, чертежи и планы» помогающие в строительстве. Затем и вы, и мастер Гортензии дадите клятву никогда не строить новых небесных кораблей, кроме как по заказу моего господина». Низа сжала руку Хармана. Тот откашлялся. «К -к -к -к. «Ваша милость, я решительно не понимаю, какой будет вред второму из пяти, если я построю новый корабль на радость моей спутницы. Я, конечно, согласен продать и чертежи, и записки, но один-то корабль хочу сделать для себя». Могу поклясться, что никто не станет летать на нем, кроме меня, Гортензия и Низы. Славный Харам. Второй из пяти потому и словет мудрецом, что не всякому смертному дано проследовать путями его мысли. Вы не понимаете вреда, и я не понимаю. Однако же воля моего сеньора выражена ясными словами. «Единственный и исключительный». «Если вы сделаете второй шар для себя, то мой господин не будет ни единственным, ни исключительным судовладельцем. Это ему не подходит». Горячие девичьи пальцы впивались в ладонь Хармона. «Две тысячи эфесов!» — думал он. «Но небесный корабль! И Низа! Но две тысячи!» «Дайте мне время осмыслить, ваша милость!» — выдавил Хармон. «О, конечно!» Решение в спешке – верный признак легкомыслия, но прошу вас при раздумьях учесть, если отклоните предложение, мой господин расстроится. Внезапно остатки чая высохли во рту Хармана: Ваша милость, изволит мне угрожать? Боюсь, Славный, в данном случае ответственность за непонимание лежит на вас, ибо вы ошибочно воспринимаете смысл слов. Угроза – это перечисление неприятных событий, что могут случиться с вами в будущем. К примеру, разорение, потеря имущества и телесного здоровья, унижение, боль, утрата близких. Я не упоминал ничего подобного, а лишь просил учесть чувства моего сеньора, а также тот факт, что он второй по могуществу человек на юге. Харман не знал, что ответить. Ни словечко не шло на язык. Хармана терзала жажда, и он все сосал край опустевшей уже чашки. Маркис Мираль Сенелли благодушно усмехнулся. Простите, славный, что мы отняли столько времени. Позвольте откланяться. Через несколько дней я пришлю человека за ответом.